Глава третья. Только иронически и юмористически можно было описывать всю эту эпопею издевательств и юбилейных чествований. Другого тона по нынешним временам не найти. Издевательства заключались, конечно, не в формах вполне обычных, а в том соусе глубокого уважения, под которым эти формы подавались. Это первое. А второе – Главным издевательством было, разумеется, само дело об организации, которое тетушка стряпала, потешаясь в тихомолку. Но можно поговорить и серьезно. Тогда выяснится, где те причины, по которым я отпраздновал 30-летний юбилей своей литературной деятельности в тюрьме и ссылки. Предлог, повод и причина всего этого дела ясны, как на ладони. Предлогом для действий ГПУ послужила речь Сталина, напечатанная в газетах в самом начале января 1933 года. В ней, между прочим, провалы колхозной политики 1932 года объяснялись вредительством, к искоренению которого необходимо принять самые решительные меры. Не успела просохнуть краска на этих газетных листах, как работа теткиных сынов закипела». Весь январь 1933 года приходилось слышать о десятках арестов, а они шли сотнями и тысячами, весенняя путина. Людей арестовывали пачками по самым диким и неправдоподобным обвинениям. Тюрьмы были набиты и переполнены. Кривая преступности взлетела вверх стрелой самым фантастическим образом. Вся эта вакханалия продолжалась до конца зимы, до летнего сезона отпусков и курортов. Теткины архивы могут подтвердить все это точными статистическими цифрами. Один только пример, о котором я узнал уже по выходе из тюрьмы. В середине марта 1933 года жители царского села были удивлены зрелищем ранней утренней процессии. Гнали стадо в несколько десятков голов, известных местных педагогов, мужчин и женщин. Это были арестованные и припровождаемые в тюрьму преподаватели и преподавательницы разных школ царского села, обвиняемые, как потом оказалось, в организации вредительской контрреволюционной группировки. Перевезли их в кресты, продержали в тюрьме несколько месяцев, а потом большинство было возвращено по домам. Впрочем, одну учительницу из этой партии я встретил в Новосибирске, а другого педагога в Саратове, Значит, были и другие, высланные и сосланные, столь же ни в чем не повинные люди. Они порассказали мне потом столь замечательные вещи об обвинении и допросах, что много страниц понадобилось бы для записи их красочных рассказов. Но довольно исказанного выше, этот один пример характеризует тувакханалию бессмысленных арестов, предлогом для которых послужила январская речь Сталина. Повод для моих юбилейных чествований придумать было очень нетрудно. Надо было только протянуть ниточку от вредительства в колхозах к народнической идеологии и найти человека, к которому бы можно было привязать эту ниточку. Таким человеком оказался Ай Байден, служивший библиотекарем не где-нибудь в индии, а именно в сельскохозяйственных институтах, ага, К этому можно вполне удобно прицепить ниточку и начать протягивать ее далее, к народнической идеологии, а отсюда уже один шаг до создания шаблонного сюжета об организационной группировке и о едином центре. Дело об идейно-организационном центре народничества было выдумано и проработано до последней запятой, задолго до ареста обвиняемых, Потом оставалось только подогнать все допросы и протоколы под заранее предрешенное дело. Так вершится революционная законность по Теткиной юрисдикции. Это тебе не Англия. Десятки разговоров с людьми, прошедшими через все подобные горнила правосудия, убедили меня, что все это не предположение, а подлинная система, применяемая постоянно. Предлог и повод вполне ясны. Что же касается причин моего юбилейного торжества, то они лежат значительно глубже. Как писатель, не разделяющий официальные идеологии и не скрывающий своих убеждений, я уже лет десять под бельмом на теткином глазу. Еще в 1924 году при выходе в свет моего сборника «Вершины» цензор Шабыстрова, бывшая курсистка, потребовала изъятия ряда мест из моей речи о блоке, полностью напечатанный двумя годами ранее в издании Вальфилы